Мистер Хедстон, я благодарю вас со всей искренностью. Я благодарю вас со всей признательностью. И надеюсь, что вы скоро найдете себе достойную жену. И будете счастливы с ней. А я должна сказать... Нет. Брэдли Хедстон изменился в лице. Не спуская глаз с Лизи, он сказал... Может быть... Вам надо время на раздумье, Неделю? Несколько дней? Нет, не надо. Это окончательное решение. И нет надежды, что вы измените его в мою пользу? Это решение окончательное, мистер Хедстон. И я вынуждена сказать вам, что не изменю его. «Тогда...» Внезапно Брэдли переменился в лице. Голос его перестал срываться. Круто повернувшись к Лизи, он с такой силой ударил кулаком по камню, что до крови содрал кожу на суставах. Его голос зло загремел над ее головою. «Тогда дай-то Бог, чтобы я не убил его!» Злоба и ненависть – Которые слышались в этих словах Сорвавшаяся с его посиневших губ Окровавленная рука Которую он сжимал Точно в ней был нож Нанесший смертельный удар Сразу вспомнился старик Хексом Стучавший ножом по столу Все это так напугало Лизе Что она повернулась и бросилась бежать Но он Удержал ее Мистер Хэстон Пустите меня Мистер Хэстон Я буду звать на помощь! Пустите! Это мне надо звать на помощь! Если бы вы только знали, как я в ней нуждаюсь! Чуть не закричав, она отшатнулась от этого искаженного судорога лица и, не зная, что делать, стала искать глазами брата. Но прошла секунда, и лицо Брэдли застыло. Точно на него легла печать смерти.